Вот и прозвучал на клавесине новый свадебный Квадлибет. Рубеж Представился случай еще раз посмеяться Иогану Себастьяну. Ему предложили сочинить и исполнить непременно веселую кантату по случаю перехода некоего поместья близ Лейпцига во владение нового господина. Снова Бахом приглашен неизменный пикандер. Либретто было сочинено складно. Басовую тему для быстроты дела сочинители позаимствовали у богемского музыканта Зеймана. Кантату приготовили и разучили с солистами и музыкантами к сроку, а именно ко дню въезда нового владельца в имение. По случаю, чего там и устроен был праздник. Кантату назвали «К нам приехало новое начальство» — 212-е. По тогдашним обычаям подобное представление должно было обязательно содержать юмор для снисходительного смеяния почтенными гостями наивности простаков-крестьян. Но Баху захотелось поменять героев ролями. Он предпочел показать живой ум и усмешку, свойственные простонародию, показать крестьянское себе на уме. Время по справедливости оценило это произведение Иоганна Себастьяна. При близком рассмотрении крестьянской кантаты, пишет Янош Хамершлаг, Можно заметить то, что, по всей вероятности, ускользнуло от внимания тогдашних слушателей господ, а именно, что Бах повернул игру наоборот. Простой, крепкий и здоровый гуманизм Баха, весь его образ жизни были далеки от модных утонченностей придворной жизни. Два главных персонажа кантаты — крестьянская девушка, партия, сопрано — И парень, партия, баса. Своих арих не только дают понять, что они кое-что смыслят в модной, тонкой городской музыке, не только поднимаются на высшую ступень итальянского бельканту, но и иронизируют над его преувеличениями. Это был последний всплеск веселья в музыке Баха. 1743-1744 годы. В нотографических справочниках почти нет произведений Баха, отмеченных этими датами. Именно с этих лет начинается для биографов полоса, которой принято обозначать последние годы жизни и творчества. Или смягчая, называют оставшиеся десятилетия его бытия периодом сосредоточения на внутренней жизни. Да, Бах уходит в себя. Бах замыкается, Бах отгораживает свою духовную жизнь от какого-либо вмешательства извне. Да, зенит бытия пройден, но будем осторожны. Неотчленим от жизни художника последние десятилетия, как нечто лишенной подвижности, не имеющее связи с внешним миром. Бах прекратил руководство студенческой коллегиум Musicum. Но и раньше он прерывал занятия на долгие годы. К тому же есть сведения, что он иногда выступал со студентами и в последующие годы. Дом Баха посещают ученики. Ректор Эрнести грубо наговаривал на Кантера, обвиняя его в денежной корысти. На самом же деле часто Бах давал приватные уроки бесплатно. Что же касается учеников школы святого Фомы, то хотя ректор и старался попрать авторитет кантора учителя, бывшие воспитанники школы, если оставались музыкантами, всю жизнь гордились тем, что их учил сам господин Бах. Что не месяц, директор музыки пишет все новые аттестаты, дает все новые рекомендации своим ученикам. Подпись лейпцигского кантора открывало жизненный путь молодым музыкантам. По почину состоятельного и довольно образованного бюргера, крупного торговца Земши, вскоре в Лейпциге было учреждено общество больших концертов. Бах отказался управлять в нем музыкой, хотя его учтиво приглашали. Он отклонил предложение, ибо чувствовал, по мнению одного биографа, что новое поколение и он взаимно не понимают друг друга.